Юлия Арниева Харчевня Три Таракана История выживания на гномьем торжище Глава первая Сознание возвращалось ко мне неохотно, словно я всплывала с однотёмного вязкого омута. Первым, что пробилось сквозь пелену небытия, был звук. Голос, похожий на медленный грохот камнепада где-то в глубокой пещере, Низкий, ракочущий, дребезжащими гранитными нотками, от которых, казалось, вибрировал сам воздух. «Повезло тебе, что у человечки голова крепкая, а то заявится из гильдии, начнут тут шарить. Нам эти проверки ни к чему». Ему отвечал другой голос, полная противоположность первому, высокий и скрипучий, как несмазанная тележная ось. «Так и ненароком ведь! Чего в зал выбегала?» «Отсиделась бы в кухне, как ейный папаша покойный! Вечно он говорил, драка в харчевне — стихия! От стихии надо прятаться, а не встречать ее с кочергой наперевес!» Боль. Она вспыхнула в голове ослепительной белой молнией, заставив меня застонать. Тупой пульсирующий гул в затылке превратился в симфонию тысячи молоточков, отбивающих бешеный ритм по моим вискам. Я с трудом разлепила веки. Мир был мутным расплывчатым пятном света и тени, в центре которого маячили две окладистые бороды, почти полностью закрывающие обзор. Холодный липкий страх тотчас ударил под дых, заставив сердце пропустить удар. Инстинкт заорал громче боли. Я резко рванулась вверх, вскакивая на ноги в одном неуклюжем паническом движении. Комната тут же качнулась, пол ушел из-под ног, а в глазах потемнело, и я замахала руками, отчаянно пытаясь ухватиться за пустоту, удержать равновесие. Когда зрение, наконец, сфокусировалось, я удивлённо замерла. Мужики, которые только что казались такими огромными, теперь стояли внизу, едва доставая мне до пояса. Их широкие коренастые фигуры в кожаных жилетах и грубых штанах, их недоуменные лица, задранные вверх, выглядели почти комично. Они были похожи на ожившие садовые статуэтки. Я медленно огляделась, пытаясь унять бешено колотящееся сердце и головокружение. Помещение было просторным, с низким потолком из темных просмоленных балок, на котором висели закопченные железные люстры со свечными огарками Пахло прокисшим пивом, едкой пылью и чем-то острым, металлическим, как запах свежей крови. Это была харчевня, таверна, трактир, что-то в этом роде. И здесь явно произошло нечто ужасное. Повсюду царил хаос. Часть мебели, тяжелой дубовой, была перевернута. Один стол с толстыми резными ножками был расколот надвое, его щепки торчали вверх, словно сломанные кости. У стены сиротливо валялась скамья со сломанной спинкой. Весь дощатый пол, темный и липкий, был усеян осколками глиняной посуды, которые поблескивали в тусклом свете, пробивающемся сквозь мутные, засиженные мухами окна. На краю сознания я невольно отметила, что вся мебель была двух размеров. Рядом с массивными низкими столами и приземистыми табуретами, идеально подходящими для двоих ворчунов, стояли столы и стулья повыше, обычного человеческого роста. «Эй, хозяйка, ты как?» — пророкотал первый гном, тот, что с голосом камнепадом. Его огненно-рыжая борода была заплетена в две толстые косы, перехваченные медными кольцами с рунической вязью. «Слышь, мы за эту виру, ну, за погром заплатим, сколько скажешь?» Только ты в гильдию правопорядка, не жалуйся, лады. Дела семейные, сами разберемся». Я тупо смотрела на него, не понимая ни единого слова. «Хозяйка? Гильдия? Вира?» Голова кружилась, каждое слово бородача отдавалось в висках полезным эхом. Я просто кивнула, желая лишь одного. Чтобы они замолчали и ушли, чтобы эта абсурдная сцена закончилась. «Вот и славно!» Удовлетворенно хмыкнул второй с седой лохматой бородой, похожей на мочалку. «Мы это... пошли тогда». И два кряжестых мужичка, не сговариваясь, развернулись и, тяжело ступая окованными сапогами, направились к выходу. Борясь с приступом тошноты, я, пошатываясь, побрела за ними. «Где я? Что это за место?» Вопросы роились в голове, но не находили ответов, тонули в густой пелене боли. Я дошла до массивной дубовой двери, которую странные люди оставили приоткрытой, и, не решаясь выйти, прижалась к косяку и выглянула на улицу. Увиденное ошеломляло. Прямо перед зданием начиналась огромная, идеально ровная площадь, вымощенная гладким серым камнем. А над площадью, упираясь в свинцовое низкое небо, вздымались величественные, невероятные горы. Их остроконечные заснеженные пики, окутанные клочьями облаков, казались вырезанными из синего льда. Казалось, они подпирают сам небосвод. У подножия гор вокруг площади стояли несколько приземистых каменных домов, словно вросших в землю. Надписи на деревянных вывесках, сделанные незнакомыми угловатыми буквами, я каким-то образом понимала. Гостиница «Каменная ложе, табачная лавка Гимли, оружейная мастерская братьев Громовых. На площади кипела жизнь. Возле груженных телег с какими-то мешками, бочками и странными переливающимися кристаллами толпились люди. Высокие, привычные на вид, в простой одежде. И те самые низкие коренастые крепыши, которые только что были в зале. Они о чем-то яростно спорили, отчаянно жестикулируя, тыча друг в друга пальцами и размахивая бородами. «Это что, гномы?» прошептала я пересохшими губами. Осознание абсурдности происходящего обрушилось на меня ледяной волной, Это был точно не сон и не галлюцинации. Я нерешительно отступила в полумрак помещения и с силой захлопнула дверь, повернув тяжелый железный засов. Грохот замка показался оглушительным в наступившей тишине. Мне нужна была вода. И где-нибудь присесть, чтобы собрать осколки мыслей в единое целое. Взглядом я нашла в дальнем конце зала еще одну дверь и, держась за стены, чтобы не упасть, побрела туда. За дверью оказалась кухня. Грязная, запущенная, с горой немытой посуды в большом оцинкованном тазу. В воздухе стоял кислый запах. Но мне было все равно. В углу стояла большая деревянная бочка с водой. Я нашла на столе медный ковш, зачерпнула полный и, жадно захлебываясь, начала пить. Холодная, с привкусом железа вода, немного прояснила мысли и уняла дрожь. Я выпила еще и обессиленно опустилась на грубый табурет. Тишина. Только мое тяжелое дыхание и гул в ушах. Я сидела, уставившись в одну точку, пытаясь понять, что делать дальше. Мой взгляд скользнул по заваленному хламом столу и зацепился за странный предмет. Это было похоже на уродливую скульптуру паука, собранную из потускневшей меди и латуни, размером с большой качан капусты. Восемь тонких ножек и большая хрустальная линза вместо глаза. «Что за жуткая фигура?» — пробормотала я себе под нос, протягивая руку. Но едва мои пальцы коснулись холодного гладкого металла, как в ту же секунду мое тело пронзил резкий болезненный разряд, словно удар тока. Он прошел от кончиков пальцев до самого плеча. Я вскрикнула, отдергивая руку, словно от раскаленной плиты. И вдруг скульптура ожила. Латунные ножки заскрежетали по дереву. Паук дернулся, его хрустальная линза глаз тускло вспыхнула, и он уверенно, с деловитым жужжанием, пополз к тазу с грязной посудой. Две его передние конечности опустились в мыльную воду и с методичным скрипом принялись оттирать жирную тарелку. Это было последней каплей. Сюрреалистичный мир, гномы и теперь оживший паук-посудомойка. Мои нервы не выдержали. Из горла вырвался дикий, полный ужаса крик. Я замерла не в силах оторвать взгляд от работающего паука, и в голове осталась только одна кристально ясная мысль. Я сошла с ума.